Глава третья. Амстердам, 1656 год. Йодан Брейстрат в сумерках перед Шаббатом была запружена евреями. Другое название Брейстрат, буквально «Еврейская широкая улица», улицы в еврейском квартале Амстердама. У каждого в руках был молитвенник и маленький бархатный мешочек с молитвенной накидкой. Все амстердамские сефарды направлялись к синагоге, все, кроме одного. Сефарды — субэтническая группа евреев Пиренейского полуострова. Заперев дверь своей лавки, Бенто постоял на пороге, долгим взглядом окинул поток собратьев-евреев, сделал глубокий вдох, и нырнул в толпу, направляясь в противоположную сторону. Он избегал встречных взглядов и шептал сам себе утешение, чтобы унять уколы совести. «Никто ничего не замечает, всем все равно. Имеет значение чистая совесть, а не репутация. Я делал это уже много раз». Но мчащееся вскачь сердца было неуязвимо, для жалкой шпажки логики. Тогда он попытался отгородиться от внешнего мира, погрузиться внутрь и отвлечь себя наблюдением за этой любопытной дуэлью между логикой и эмоциями, дуэлью, в которой логика всегда терпела поражение. Когда толпа поредела, он зашагал свободнее и свернул налево на улочку, бегущую вдоль канала Коникс Грахтвест, по направлению к дому и учебному заведению Франциска Ванден Эндена, экстраординарного профессора латыни и классической литературы. Канал Сингел до XV века именовался Стедеграхт, городской канал. В XVII веке был ненадолго переименован в Кониксграхт, канал короля. В честь Генриха, IV союзника Голландской республики. Экстраординарный профессор занимает подчиненную должность по отношению к ординарному профессору и получает меньший оклад. Хотя встреча с Якобом и Франку была событием примечательным, несколькими месяцами ранее в лавке Спинозы состоялась еще более памятная встреча, когда в нее впервые Зашел Франциск Ван Ден Энден. По дороге Бента развлекал себя, вспоминая эту встречу. Детали ее запечатлелись в его памяти с абсолютной ясностью. На улице почти стемнело. Канун Шаббат Упитанный, строго одетый мужчина средних лет с повадкой, выдающей в нем человека светского, входит в его лавку и принимается осматривать товары. Бенто слишком поглощен очередной записью в своем дневнике, чтобы обратить внимание на посетителя. Наконец, Ванден Энден вежливо покашливает, чтобы обозначить свое присутствие, а потом решительно, но добродушно говорит. «Молодой человек, вы ведь не слишком заняты, чтобы позаботиться о покупателе, не так ли?» Роняя на полусловие перо, Бенто вскакивает с места. «Слишком занят, едва ли менеер. — сударь по-нидерландски. — Вы первый посетитель за весь день. — Прошу, простите мою невнимательность. Чем могу служить? — Мне бы хотелось литр вина и, пожалуй, килограмм вон того сушеного изюма из нижней корзины. Но это смотря сколько он стоит. Пока Бента кладет на одну чашу весов свинцовую гирьку, а на другую насыпает, И стертым деревянным совком изюм, уравновешивая чаши. Ванден Энден добавляет, но я оторвал вас от письма. Какое-то приятное и необычное, нет, более чем необычное, единственное в своем роде событие — зайти в лавку и наткнуться на молодого служащего, который столь поглощен своим ученым занятием, что даже не замечает присутствия покупателей. Будучи учителем, я обыкновенно сталкиваюсь с противоположным опытом. Мои студенты, когда я застаю их врасплох, не пишут и не размышляют, хотя им-то как раз следовало бы это делать. Торговля идет скверно, — пояснил Бент. Вот я и сижу здесь час за часом, и мне нечем заняться, кроме как думать и писать. Посетитель указывает на дневник Спинозы, по-прежнему открытый на той странице, где осталось неоконченное предложение, «Позвольте я попробую угадать, что вы пишете. Дела идут скверно. Несомненно, вас беспокоит судьба ваших товаров. Вы заносите в свой журнал расходы и доходы, подбиваете баланс и перечисляете всевозможные решения проблем. Верно?» Бента, побагровев, торопливо переворачивает дневник вверх обложкой. «Не стоит прятаться от меня, юноша». Я понаторел в мастерстве сыщика и умею хранить секреты. И меня тоже порой посещают запретные мысли. Более того, по профессии я учитель риторики и, вне всякого сомнения, мог бы усовершенствовать ваши навыки в письме. Спино запротягивает ему дневник и спрашивает с оттенком иронии, насколько хорош ваш португальский манер? Португальский? «Вот тут-то вы меня и поймали, юноша». «Голландский — да. Французский, английский, немецкий — да. Да, латыни, греческий. Я даже немного знаком с испанским и поверхностно с ивритом и арамейским. Но португальский — это не про меня. Вы превосходно говорите по-голландски. Почему бы вам не писать на нем? Вы же наверняка местный уроженец, да». Мой отец эмигрировал из Португалии еще ребенком. И хотя я пользуюсь голландским в своих коммерческих сделках, в письме на этом языке я не силен. Иногда еще пишу на испанском и в совершенстве знаю иврит. Всегда мечтал прочесть священное писание на его родном языке. К несчастью, у иезуитов я смог получить весьма скудную подготовку в иврите. Но вы еще не ответили на мой вопрос по поводу того, что вы пишете. Ваше умозаключение о подведении баланса и улучшении продаж основано, как я понимаю, на моем замечании о том, что торговля идет со скрипом. Логичный дедуктивный вывод, но в данном случае совершенно неверный. Мои мысли редко задерживаются на делах, и я никогда не пишу о них. «О, так значит, я ошибся?» Но прежде чем мы вернемся к теме ваших писаний, прошу, позвольте мне одно маленькое отступление, педагогический комментарий. Привычка, что поделать. Ваше употребление слова «дедуктивный» неверно. Процесс логического построения на основе конкретных наблюдений, дабы вывести из них рациональное умозаключение, иными словами, построение теории на разрозненных фактах — это индукция а дедукция начинается с теории априори и выстраивает логическую цепочку вниз к ряду умозаключений до проверки заранее независимо от опыта латынь. Мысленно отметив задумчивый, а, возможно, и благодарный кивок спинозы, Ван Ден Энден продолжает «Если это не деловые заметки, юноша, то что же такое вы пишете?» «Просто то, что вижу из окна своей лавки». Ванден-Энден поворачивается, проследив за взглядом Бенто, устремленным на людную улицу. «Глядите!» Все пребывают в движении, суетятся, бегают взад-вперед целый день, всю жизнь. Ради какой цели? Ради богатства, славы, радости и плоти? Безусловно, все эти цели представляют собой тупики. Почему же? Бент уже сказал все, что хотел сказать, но вопрос покупателя придает ему храбрости, и он продолжает. Такие цели обладают способностью к самовоспроизводству. Всякий раз, как цель достигнута, она лишь множит дополнительные потребности, а значит еще больше суеты, больше стремлений. И так от инфинитум. Путь к неприходящему счастью. Должен лежать где-то в иной области. Вот о чем я думаю и пишу. Бенто густо краснеет. Никогда прежде он ни с кем не делился такими мыслями. Черты посетителя выражают живейшую заинтересованность. Он откладывает в сторону свою сумку с покупками и вглядывается в лицо Бенто. Вот это был момент. Всем моментам момент. Бенту любил это воспоминание, этот изумленный взгляд, это новое, иное любопытство и уважение, отразившееся на лице незнакомца. И какого незнакомца? Посланца огромного внешнего нееврейского мира, человека значительного. Оказалось, от этого воспоминания не так-то просто отделаться. Бенто воображал эту сцену по второму, а бывало и по третьему, и по четвертому разу и как только она всплывала перед его глазами, на них наворачивались слезы. Профессор, изысканный, светский человек, проявил к нему интерес, воспринял его всерьез, возможно, подумал, вот выдающийся юноша. Бента с усилием оторвался от своего звездного часа и продолжал вспоминать их первую встречу. Посетитель не отстает. Вы говорите, что неприходящее счастье заключается в чем-то другом. Расскажите мне об этом другом. Я знаю только, что оно заключается не в бренных вещах. Оно кроется не вовне, а внутри. Эта душа определяет, что внушает человеку страх, что ничего не стоит, что желанно, что ценно, и, следовательно, душу и только душу следует изменять. Как ваше имя, юноша? Бенто Спиноза. На иврите меня зовут Барухом, а по латыни ваше имя Бенедикт. Прекрасное. Благословенное имя. Я Франциск Ванден Энден, руковожу Академией классического образования. Спиноза, говорите вы? Хм, от латинского спина. И спиносус, что, соответственно, означает шип или полный терниев. Де Спинохаса, по-португальски говорит Бенто, кивая, из места заросшего терновником. Да. Вопросы, коими вы задаетесь, вполне могут воткнуть пару шипов в неудобное место ортодоксальным наставникам доктринером Губы Ванден-Эндена изгибаются в озорной усмешке. «Признайтесь ко мне, юноша, случалось вам быть колючкой в седалище своих учителей?» Бент ухмыляется в ответ. «Да, как-то раз было. Но теперь я освободил учителей от своего присутствия. Вся моя колючесть достается дневнику. Такие вопросы, как мои, не приветствуются в обществе, пропитанном суевериями. Да, суеверие и логика никогда близко не приятельствовали. Но, возможно, я мог бы представить вас, вашим единомышленникам. Вот, например, человек, с которым вам следовало бы свести знакомство. Ванден Энден запускает руку в свою сумку, вынимает из нее видавший виды том и передает его Бенто. Имя этого человека — Аристотель. И эта книга содержит его исследования по вопросам как раз такого рода, как ваши. Он также рассматривает душу и стремление к совершенствованию разума как высшее и уникальное человеческое занятие. Некомахова этика. Аристотеля непременно должна стать одним из ваших последующих уроков. Бенто подносит книгу к лицу и вдыхает ее запах, прежде чем открыть. Я знаю об этом ученом мужа и был бы рад познакомиться с ним. Но вы, мы не смогли бы побеседовать. Я совершенно не знаю греческого. В таком случае греческий должен стать частью вашего образования. Конечно, уже после того, как вы овладеете латынью. Какая жалость, что ваши ученые и так мало знают классиков. Их кругозор настолько узок, что они часто забывают что и неевреи тоже заняты поиском мудрости. Бент отвечает мгновенно, как всегда, когда нападают на его соплеменников, делаясь истинным евреем. Это неправда. И рабби Менаша, и рабби Мортеира читали Аристотеля в латинском переводе, а Маймонит считал Аристотеля величайшим из философов. Ванден Энден расправляет плечи. «Отлично сказано, юноша, отлично. Считайте, что благодаря этому своему ответу вы прошли мое вступительное испытание. Такая верность по отношению к прежним учителям побуждает меня теперь же сделать вам формальное предложение обучаться в моей академии. Пришло время не только узнать об Аристотеле, но и познакомиться с ним самим. Я могу помочь вам познать его наряду с целым миром, его товарищи таких как Сократ, Платон и многие другие. Ах, но ведь обучение вашей академии платное. Как я уже сказал, дела у нас идут скверно. Мы достигнем обоюдовыгодного выгодного соглашения. К примеру, поглядим, какой из вас получится учитель иврита, и я и моя дочь желаем усовершенствовать наш иврит. А может быть, мы обнаружим и другие формы взаимного обмена. Покажи. Предлагаю вам добавить килограмм миндаля к моему вину и изюму. И теперь уже не сушеному. Давайте-ка попробуем. Вон те толстенькие изюминки с верхней полки». Воспоминания о том, как началась его новая жизнь, были настолько притягательны, что замечтавшийся Бенто на несколько кварталов промахнулся мимо своего места назначения. Вздрогнув, пришел в себя, быстро сориентировался и вернулся по собственным следам к дому Ванден-Эндена, узкому четырехэтажному зданию, выходящему на Сингел. Поднимаясь на верхний этаж, где проходили занятия, Бенто, как всегда, останавливался на каждой площадке и заглядывал в жилые помещения. Затейливо выложенный плиткой пол на первой площадке, окаймленной рядом бело-голубых изразцов, С дельфтскими ветряными мельницами был ему знаком и не вызывал особого интереса. На втором этаже ароматы кислой капусты и острого Карри напомнили ему, что он опять забыл пообедать, как, впрочем, и поужинать. Минуя третий... Он не стал задерживать взгляд на поблескивающие струнами арфи и гобеленах музыкальной комнаты, но, как всегда, залюбовался множеством живописных полотен, которыми были увешаны все стены. Несколько минут Бента стоял, разглядывая небольшую картину, изображавшую лодку, причаленную к берегу. Особенно понравилась ему перспектива, которую обеспечивали большие фигуры на берегу и две поменьше в лодке, одна из которых стояла у руля, и другая, еще меньше, сидела на веслах. И он сделал мысленную заметку снять с этого холста копию углем тем же вечером позже. На четвертом этаже его приветствовали Ванден Энден и шестеро других учащихся академии, один из которых еще изучал латынь, а остальные перешли к греческому Ванден Энден начал вечер, как всегда, латинской диктовкой, которую студенты должны были перевести либо на голландский, либо на греческий, надеясь заразить своих учеников любовью к владению новыми языками. Ванден Энден давал им специально подобранные отрывки из текстов, которые могли и заинтересовать их и позабавить. В течение последних трех недель в этой роли выступал Овидий. А сегодня Ванден Энден прочел отрывок из легенды о нарциссе. В отличие от остальных студентов Спиноза, не проявлял особого интереса к волшебным сказкам или фантастическим метаморфозам. Вскоре стало очевидно, что в развлечениях новый ученик не нуждается. Притом он испытывал настоящую страсть к учению и демонстрировал такие способности к языкам, от которых дух захватывало. Хотя Ванден Энден сразу же понял, что Бенту выдающийся талант Он не уставал поражаться тому, как его ученик схватывал и запечатлял в памяти любую концепцию, любое общее правило и каждое грамматическое исключение еще до того, как объяснения успевали слететь с уст учителя. Ежедневное занятие латинской зубрежкой проходило под надзором дочери Ванден Эндена, Клары Марии, долговязой худощавой девушки с привлекательной улыбкой и искривленным позвоночником. Когда Бенту начал заниматься в академии, ей было всего 13 лет. Клара была вундеркиндом в языках и без всякого стеснения демонстрировала свои таланты, свободно переходя с одного языка на другой, пока они с отцом обсуждали сегодняшнее задание каждого студента. Поначалу Клара-Мария вызвала у Бента настоящее потрясение. Одним из иудейских догматов, который он никогда не подвергал сомнению, была неполноценной женщин с точки зрения их прав и интеллекта. Да, Клара-Мария ошеломила Бенто, но он считал ее исключением, причудой природы, и так до конца жизни и не изменил своего мнения о том, что женщина в целом интеллектуально низшие существа. Как только Ванден Энден покинул класс вместе с пятью студентами, занимавшимися греческим, Клара-Мария с серьезностью почти комической для полуребенка-полудевушки начала гонять Бенту и немецкого студента Дирка Керкринка по словарю и склонениям, заданным им в качестве домашней работы. Дирк изучал латынь, поскольку знание ее было обязательным требованием для поступления в медицинскую школу Гамбурга. После словарных упражнений Клара Мария попросила Бенту и Дирка перевести на латынь популярное голландское стихотворение якобы «катца» о поведении, подобающем молодой незамужней женщине которая продекламировала им слухчарующим голосом когда дирк а следом за ним и бенто зааплодировали ее исполнению она разулыбалась поднялась из за стола и присела в книксоне заключительная часть вечера всегда была для бенто долгожданным гвоздем программы Все восемь студентов перешли в большой класс, единственный, в котором были окна, чтобы послушать лекцию Ванден-Эндена об античном мире. Темой, избранной им на этот вечер, было представление греков о демократии, по его мнению, наиболее совершенной форме правления. Хотя... Прежде чем сказать это, он бросил взгляд на дочь, которая присутствовала на всех его занятиях. Греческая демократия не охватывала более 50% населения, а именно женщины-рабов. Чуть помешков, Ванден Энден продолжил. «Давайте рассмотрим парадоксальное положение женщин в греческом театре. С одной стороны, гречанкам либо вообще запрещалось посещать представление, либо...» позднее в более просвещенные столице Их допускали в амфитеатры, но лишь на те места, с которых сцену было видно, хуже всего. А с другой стороны, подумайте о классических персонажах, женщинах с остальным характером, которые были прототипами героинь величайших трагедий Сафокла и Эврипида. Позвольте мне кратко описать три наиболее потрясающих женских образа во всей литературе — Антигону, Федру и Медею. После лекции, во время которой Ванден Энден просил Клару Марию прочесть несколько самых драматических реплик Антигоны по-гречески и по-голландски, он велел Бенту на несколько минут задержаться. Мне надо обсудить с тобой пару вопросов, Бенту. Прежде всего, помнишь ли ты мое предложение, сделанное при нашей первой встрече в твоей лавке? Мое предложение познакомить тебя с мыслителями, твоими единомышленниками. Бенту ответил утвердительно, и Ванден Энден продолжал. «Я не забыл об этом и начинаю исполнять свое обещание. Твои успехи в латыни выше всяких похвал, и мы ныне обратимся к языку Софокла и Гомера. На следующей неделе Клара Мария начнет учить тебя греческому алфавиту. Скажу больше, я подобрал тексты, которые должны представлять для тебя особый интерес». Мы будем работать над отрывками из Аристотеля и Эпикура, имеющими прямое отношение к тем самым вопросам, интерес которым ты выказал при нашей первой встрече. Вы имеете в виду мои дневниковые записи о целях бренных и нетленных? Именно. А ради совершенствования в латыни предлагаю тебе отныне вести свой дневник на этом языке. Бенто согласно кивнул. И еще одно продолжал. Ванден Энден. «Клара-Мария, я готова начать занятия ивритом по твоим руководствам. Удобно ли тебе приступить к делу на следующей неделе?» «С радостью», — ответил Бенту. «Это доставит мне большое удовольствие, а также позволит отчасти уплатить мой великий долг перед вами». «Тогда, может быть, пора подумать о педагогических методах. Есть ли у тебя опыт учительства?» «Три года назад...» Рабби Мортейра просил меня помочь ему в обучении ивриту младших учеников. Я набросал тогда немало заметок о сложностях, существующих в иврите, и надеюсь когда-нибудь написать его грамматику. Превосходно! Будь уверен, у тебя будут рьяные и внимательные ученики. Интересное совпадение, задумчиво добавил Бенто. Как раз сегодня ко мне обратились с еще одной просьбой о педагогических услугах и довольно странный. Двое мужчин, один из которых едва не обезумел от свалившегося на них горя, несколько часов назад пришли ко мне и пытались уговорить стать для них своего рода советником. И Бенто перешел к рассказу о подробностях встречи с Якобом и Франку. Ванден Энден слушал внимательно, и когда Бенто закончил, сказал, «Сегодня я хочу добавить в твой латинский словарь еще одно слово». Пожалуйста, запиши его. Кауте. Можешь догадаться о его значении по-испанскому. Каутела. Да, это значит осторожность. И по-португальски тоже. Но почему я должен осторожничать? Будь добр, говори по-латыни. Квот кур кауте. У меня есть один сагледатый который доносит мне, что твои еврейские друзья недовольны тем, что ты учишься у меня. Очень недовольны. И еще они недовольны тем, что ты все больше сторонишься своей общины. Кауте, мальчик мой, позаботься о том, чтобы не доставлять им дальнейших огорчений. Не доверяй никаким незнакомцам свои сокровенные мысли и сомнения. А на следующей неделе поглядим... «Не найдется ли для тебя полезного совета у Эпикура?»